Деревня-гора По дороге в Углич проезжаем безымянную деревню. Избы с потемневшими порогами, скрипучие ставни хлопают на ветру, одрехлевшие деревянные заборы лежат на боку, словно кто-то огромный, проходя мимо, намеренно облакачивался на них, подминая под себя нестройный ряд кольев. У домов скошенные, словно опрокинутые на спину мезонины. Причуды местного строителя-кудесника. Ставил мезонины таким образом, чтобы они глядели окнами в небеса. Мне достаточно выехать за черту большого города, и русская четвертинка моей армянской души расправляет крылья. Взмывает ввысь, и обрушивается на меня с такой неоспоримой, необоримой мощью, что я задыхаюсь, оглушённый чувством узнавания. И это, и это моё. И просыпаются мои поморы, молчаливые северные люди, не ведавшие иго и крепостных оков, свободные, как белая вода северной двины, уносящие в далекие моря океаны рассказанные шепотом несчастливые сны. И всплывают в памяти разговоры, которым никогда больше не случится. Придешь с утра, а у лошадей заплетена гривы в мелкие косички. Это домовой их водил всю ночь, вот гривы в косо и заплелись. Стоишь потом, расплетаешь, вредно не расплетать. Когда это было? В Допетров день и было. Что это за день такой? Седьмой день русальной недели. Когда надобность в дождях пропадала, русалок провожали на тот свет. Так и называлось, проводы русалок. А воскресенье, стало быть, называлось «До Петров днём». Чем пользовались во время месячных? Возьмёшь клок сена, крепко оботрёшься и дальше пойдёшь. Это не черника-голубика. У голубики на кончике крестик. В холодные годы детей в печи купали, растопят, дадут отойти от сильного жара, поставят внутрь деревянные корыцы с тёплой водой и купают. Деревенские завидовали матери. После смерти мужа не спилась, не рехнулась, одна детей поднимает, хозяйство крепкое, батраки наемные. Портили жизнь, как могли, приведут коров, а они выдайны, или же в лесу специально забудут. Мать потом искала их в ночи. Угас род Медниковых. Брат Василий погиб на войне, А мы взяли фамилии мужей, получается, нас больше нет. Ну что ты так расстраиваешься? Есть мы, есть. Вот в тебе и продолжаемся. Моя бабушка Анастасия ушла на русальной неделе, уплыла на волнах северной двины к морожковым своим берегам, туда, где заря цвета покоя, а ночное небо пахнет голубиковым вином. Туда, где живы все мои родные. Пустят меня когда-нибудь к ним. Доплыву ли я до тех берегов? Ищу на карте. Деревня Гора, Зиноградовский район Архангельской области. Население 35 человек по переписи 2004 года. Население 35 человек. Мертвых теперь больше. Чем же живых